Мимо вас в сторону монастыря не должен пройти ни один человек. — Ни один? — Да, Гауптман, ни один, кем бы он ни был. Монастыри и лагерь окруженцев должны быть полностью изолированы от внешнего мира. Но мы же не перекрываем дорогу от монастыря к основной массе окруженцев. — И не надо. По этой дороге они могут ходить в любую сторону, сколько им вздумается не я вас понял гергауптман все будет исполнено вовремя разрешите войти товарищ майор осадчий поднял голову а это вы лейтенант заходите что нового получено сообщение от связного с центра давайте майор резко приподнялся с места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 Литерант козырнул и повернулся к двери. — Да, еще, пригласите Котова. Я лежал на койке и мысленно прокручивал в голове последние события. — Ну ладно, проваленыша я отыскал. Вещи его видел. И что? Стала ли моя основная задача от этого ближе? Не факт. — А что факт?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 Тут вопросов нет. Американцы подготовились тщательно. Патроны по маркировкам соответствуют. Пачки клеены, а не как в наше время на скрепках. Ага, еще и из нержавейки. Нет, тут все правильно. Комар носу не подточит. Банки тоже без наворотов. Ну уж, при их-то возможностях,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 Не могла не дать своих результатов. Как не промывали проваленный шум перед стартом, Нельзя результаты многолетнего вранья Сразу и бесследно из памяти убрать. Вот и будут у него бальные танцы в валенках. Как говорил один из моих сослуживцев в свое время, «Где-нибудь да сбойнет».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 Снова думаем. Клиента кидали сюда на внедрение? О, в принципе, позиции для этого неплохие, но не прокатит. Пусть даже он и вызубрил все реалии данного времени, но внедрить американца из 21 века в ряды Красной Армии 45-го года... Сложно. Это я... находясь на самой низшей ступеньке, мог какое-то, кстати сказать, весьма недолгое время оставаться вне поля зрения НКВД. А уж офицер, да еще и особист, в среде себе подобных пропалился бы на раз. Отпадает внедрение. А что остается? Разовые операции? Теракт? Это в одиночку-то? Да будь он даже супер-рымбой, пройти все линии охраны кого-либо из наших руководителей точно бы не сумел. Уж кто-то, точняк бы, его завалил. И к бабке не ходи. Что-что, а такие задачки предшественники «девятки» решать умели еще и в далеком прошлом. Да и кого он мог там завалить? Сталина? Хм, сейчас...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 «Но не полез». «Ну, хорошо». «Вот лежит...» «Кто лежит?» «Ну, хоть бы и Эйзенхауэр». «Башка в клочки, а вот и убивица рядышком. Ну, живой или мертвый. В данном случае не так важно. Что сделают американцы и прочие хвоста хвостозаносители?» «Выкатят претензию?» «Запросто». «Хорошо».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 А зачем обычному особисту такая штука? Он ведь не курьер Ему таскать такие вещи по статусу не положено. Ну, хорошо, допустим, что он его где-то нашел, отбил, прихватизировал. Может такое быть? Запросто. Вместе со специальным вещмешком? Если бы этот прибамбас был немецкого образца,